Дэвид Маммери. «Я всегда, — писал Маммери, — буду любить троих людей. Моего дядю Джима, моего друга Джозефа Кисса и Мэри Газли. Мои чувства к матери остаются двойственными, а к отцу я и вовсе не испытываю никаких чувств. Бен Френч всегда был мне хорошим другом, и я сохраняю добрые воспоминания о Льюисе Гриффине, который часто оказывал мне помощь. Что касается моих подружек, то хотя я не могу назвать их своими возлюбленными, все они были ко мне добры. Некоторое время назад я понял, насколько трудно человеку моего типа жить иначе, как в полном одиночестве, и к настоящему времени я совершенно примирился с этим и не особенно печалюсь, вероятно, потому что не верю в хорошее расположение ко мне большинства людей и обращаю внимание только на тех, чье участие мне кажется бескорыстным или нейтральным. Честно говоря, я надеялся найти в клинике больше ответов к разгадке всего этого, но меня постигло разочарование. Я часто думаю о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не согласился на лечение у психиатров или если бы не вбил в голову, что должен решить суэцкий кризис. Мой дядя Джим говорил мне, что возражал против того, чтобы меня поместили в лечебницу. Но когда в газетах появились заметки об этом инциденте, на него оказали давление, и у него не оставалось выбора – Особенно с учетом того, что моя мать в это время переживала нервный срыв и сама проходила лечение. Он не имел возможности ухаживать за мной, а мои тетушки были заняты своими собственными детьми, хотя какое-то время мне пришлось жить и у них. Когда я был совсем юн, моя любимая двоюродная сестра умерла от полиэмиэлита, а к двоюродным братьям я был, в общем-то, равнодушен. Думаю, я любил ее, потому что она мне часто снится, и я всегда вспоминаю о ней с теплотой. Последние годы жизни она провела в больничной палате, и вскоре после ее смерти мне стали сниться очень явственные сны со сложными приключениями, в которых я спасал ее от зеленых марсиан Барсума, от викингов, апачей и корсаров. «Барсум» — название долины на Марсе в книгах Берроуза о приключениях Джона Картера. «Принцесса Марса» и так далее. Возможно, эта утрата стала причиной моего нежелания связывать себя с любой другой женщиной. Была одна девица, на которой я думал жениться, наверное, потому что она была моей первой любовью, а человек всегда чувствует, что первая любовь и есть, вероятно, истинная любовь. Даже когда я лишился душевного равновесия, дядя Джим не стал относиться ко мне холодно, а, напротив, казалось, одобрял все мои фантазии – точно так же, как в свое время понял все, что касалось хопалонга Кэссиди и Даунинг-стрит. Именно он привил мне интерес к мифологии и легендам Лондона. Он любил рассказывать мне о Гоге и Магоге, Боудике, о легендарном основателе города, Бруте, обо всех остальных героях и богах. Когда мы гуляли с ним по городу, он твердил об исторических слоях, лежащих под нашими ногами подобно геологическим отложениям, поскольку, в отличие от других старых городов, в Лондоне на поверхности осталось мало очевидных следов его прошлого. Практически весь Лондон эпохи Тюдоров был сожжен дотла, а Гитлер разбомбил то, что осталось. Старые реки были превращены в сточные трубы, а под современным асфальтом лежат целые храмы и цитадели. Согласно легенде, Боудика теперь покоится под десятой платформой станции Кингс-Кросс. Волшебная глава Брана лежит под кельтским погребальным холмом, на котором построен парламент. Гог и магог великаны, правившие городом до 1200 года до нашей эры, когда их завоевали троянцы, рядом с холлом А сам король Лут, бывший некогда богом, может быть, лежит под фундаментом собора святого Павла. Гилдхолл, здание ратуши лондонского сити. Построено в 1411 году. Перестроено в 1788-1789. Дядя Джим первый указал мне на то, что Лондон полон привидений. Их почти столько же, сколько жителей. В призрачному населению относится Нелл Гвинн. И Дин-стрит, где она жила, пахнет по ночам гордениями. В Тауре их сотни. Там обитают Анна Болейн, леди Джейн Грей и Уолтер рели Леди Джейн Грей, 1537-1554, королева Англии. Царствовала всего 9 дней. С 10 по 19 июля 1553 года. Казнена по приказу католической королевы Марии Тюдор. Уолтер рели Родился около 1552-го, умер в 1618-м. Мореплаватель, поэт, драматург, историк. В 1580-е годы фаворит королевы Елизаветы I. Обвиненный в заговоре против Якова I, заключен в Тауэр с 1604 по 1616. -й. Казнен после неудачной экспедиции в Северную Америку. Создание попроще вроде бедной Энни чапман жертвы-потрошителя, все так же курсирует по Лаймхаусу. Лорд Холланд, на беду свою, отстаивавший божественное право королей, бродит по ночам среди развалин Холландхауса. Дэн Лино обитает в Королевском театре, а бакстоун появляется в Хей-маркете. Генри Ричард Вассал Фокс, Третий барон Холланд, 1789. 73-й, 1840-й, английский политический деятель, Виг. С начала XIX века в его лондонском особняке, 1606 года постройки, купленном в 1767-м, его дедом собирался самый влиятельный в Англии литературно-политический салон. Во время Блица Холландхаус был сильно поврежден, в его уцелевшем крыле сейчас располагается молодежная гостиница. Дэн Лино обитает в Королевском театре. Дэн Лино, Джордж Уальд Гелвин, 1860-1904, знаменитый английский комик, звезда мюзик-холла конца XIX века, выступал в Королевском театре на друри лейн Один из главных героев романа петра Аккроида «Дэн Лино и Голем Лаймхауса» 1994, опубликованного по-русски в 2000 году как «Процесс Элизабет Кри». «Багстоун» появляется в Хеймаркете. Джон Болдуин «Багстоун» 1802-1879, актер и драматург. Автор 150 пьес, управляющий театром Хеймаркет, любимец королевы Виктории. Дик Терпин скачет от «Спаниартс-Инн» через «Хэмстедхит». Призрачный пассажирский поезд идет от Брикстона к Барнетту, а на Ладброу-Гроуф автобус седьмого маршрута заворачивает у Кембридж-Гарденс, и те пассажиры, кто по глупости сел на него, потеряны навеки. Неподалеку, в Бленхейм-Кресцент, иногда видит Роллс-Ройс марки «Серебряный призрак», полный монашек из давно закрытого монастыря Бедной Клары. Под землей можно встретить по меньшей мере с десяток призрачных поездов, Толпы жертв Блица, многие из которых взлетели на воздух, утонули или были раздавлены во время Балемской катастрофы в метро. Привидения Блица множатся на глазах. Каждую ночь они заполняют такие пабы, как «Кингс Армс» и «Пекем Рай» и отмечают все праздники. В таберне, где были повешены большинство известных негодяев, разбойников, мятежников, пиратов, каперов – бунтовщиков, конокрадов, изменников, взломщиков, насильников и убийц. Их души толпятся вокруг того места, где раньше стояли виселицы, а теперь возвышается бесполезная мраморная арка. В отличие от Вашингтона или Парижа, Лондон никогда не отличался умением сооружать памятники, возможно, потому что строители вечно пытались сэкономить на материалах. Выйдя в отставку, дядя Джим предпочел уехать из Лондона — Но Родези его разочаровала. По его словам, она напоминала Суррей, только там было жарче. Он родился, вырос и всю жизнь проработал в Лондоне, в основном в Уайт-Холле и на Даунинг-стрит. По его словам, в Лондоне у людей вырабатываются свои привычки, и жить в пригороде становится так же сложно, как пьянице, переехавшему на другой конец города от своего любимого паба. Он решил оборвать все связи и, думаю, сожалел об этом. Подозреваю также, что это решение не отражало его истинного желания, но тете Айрис из-за ее болезни необходимо было солнце, поэтому он оправдывал свой выбор именно этим обстоятельством. Ей, однако, совсем не понравилось в радезии и она вскоре вернулась, жалуясь на то, что там слишком много черных. Я подозреваю, что таково было ее мнение об Африке в целом, которое она довольно часто выказывала с намерением задеть дядю. чей старомодный идеал Британской империи казался ей чересчур романтичным. Впрочем, дядя оказался прав, и все закончилось идеями содружества равноправных наций, строящих мир, свободный от расовых и религиозных предрассудков, а тетя, воспитанная в традициях одной и притом достаточно узколобой формы христианства, в большей степени надеялась на сохранение прошлого положения вещей. Дядя Джим расстроился, когда я ушел в политику, причем достаточно радикальную, но обрадовался, когда я решил стать журналистом и писателем. Иногда он меня спрашивал, как бабушка спрашивает о внуках, когда же я напишу роман. Я говорил ему, что работаю над романом, но сам знал, что у меня нет склонности к вымыслу, ибо я был слишком очарован духом лондонских поверий и невымышленными чудесными историями, вроде собственных и тех, что случались с близкими мне людьми. «Опыт пережитого чуда и связал нас прежде всего. Черный капитан переехал из Брикстона, где, по его словам, молодежь говорит на языке, которого он практически не разбирает, на жаргоне, что появился в Лондоне в последнее время. Этот арго не понимает никто из представителей власти и толком не может понять ни один из родителей». С видимым неодобрением он добавил также, что там почти не осталось африканцев. Он сказал, что дети слишком часто оскорбляли его – И хотя он не порицал их, но все же не испытывал к ним симпатии. «Почему они называют меня вавилонской свиньей? Меня, человека, который всю жизнь заботился о других?» Ту же почти ритуальную ненависть он видел и в черных, и в белых. Он перебрался в Саутолл, население которого составляли в основном выходцы с индийского субконтинента, которые казались ему более разумными. Но когда я навестил его там вскоре после переезда, у них с Алисой был вид изгнанников, и они ничего не могли с этим поделать. «Понимаешь, — сказала Алиса, — мы, наверное, чувствовали бы себя лучше, если бы считали, что все неприятности, которые мы пережили, как смешанная пара в дни нашей молодости, стоили чего-то значительного. Продвинулись ли мы хоть на шаг вперед? А еще и жалею, что у нас нет детей». «Когда я в последний раз побывал в конюшне, в Митчеме, то почувствовал себя неуютно. Есть такие районы в Лондоне или такие места на его окраинах, где можно встретить лишь белые лица, и именно там нетерпимость достигает самых больших высот. У меня до сих пор стоят перед глазами полицейские в касках, которые колотили дубинками по щитам, пытаясь выдворить нас из мангрового. Большинство из них должны были обвинять только самих себя». сказал мой дядя Оливер по прозвищу сентиментальный коммуняка, ведь это они так долго голосовали за Тори. Дядя Оливер и женщина обвиняет в том, что они позволили не завести себя на уровень граждан второго сорта и считает что жертвы насилия сами спровоцировали тех, кто их изнасиловал. Он заявляет, что ни одна из них не попала бы в беду, если бы обратилась к марксизму. Последний неандерталец, считающий, что все беды мира, происходят от потери костяного ножа. Когда старая миссис Темплтон велит ему заткнуться и в слезах уходит из паба, дядя Оливер говорит, что она плачет от того, что Дорин опять попала в беду. Я не хочу снова возвращаться в Митчем. На том месте, где раньше стояли цыганские конюшни, теперь агентство по продаже недвижимости. Ма Ли умерла. Она всегда говорила, что мечтает о старой доброй цыганской смерти и о похоронах под открытым небом. Но родственники кремировали ее в стритомском крематории, и вся церемония заняла лишь несколько минут. Меня не пригласили на кремацию. Когда последние машины отъехали, я положил букетик полевых цветов на мраморную плиту рядом с часовней. Мари с мужем оставили венок из ее любимых роз, а кто-то еще положил букет лаванды. Ма-ли говорила, что цыгане рождаются на улице и умирают на улице, но в наши дни редко кого хоронят, сжигая в его собственной повозке. Это было бы расточительно. Я всегда была против, а кроме того, я добрая католичка. Однако, в конце концов, никто не проявил уважения ни к ее убеждениям, ни к ее вере. Сентиментальность, — говаривал дядя Джим, — никогда не сможет заменить принцип. Сентиментальность — основа жизни большинства англичан. Но ужасно видеть, как она разъедает душу лидеров партии. Он надеялся, что наше общество переживает некий переходный период, в ходе которого произойдет отказ от бесполезных старых привычек и будут выработаны новые. Но пока мы даже современную терминологию не изобрели, не говоря о каком бы то ни было действии. Он верил в то, что у него много общего с Бертраном Расселом и Гарольдом Макмилланом. Бертран Рассел, 1872-1970-й, видный математик, историк философии, активист антивоенного движения. Будь у меня такая возможность, я тоже был бы счастлив перешагнуть из XVIII столетия сразу к XX. Вот почему его упования были во многом связаны с Америкой. Все еще, страдая от безумных амбиций XIX века, Европа одновременно испытывает ностальгию по тем временам. Америка не так сильно заражена этой заразой. Дядя Джим умер до того, как внешнеполитические авантюры Рейгана потрясли веру его друзей-идеалистов, и ему самому тоже достались похороны, которые выглядели как отрицание почти всего, за что он выступал. Помню, что всем, кто пришел его оплакать, было неловко во время поминальной службы, которую по требованию тети Айрис проводили два саентолога, воспользовавшиеся случаем для пропаганды своего учения. Предполагаю, что дядя был сам виноват в своей смерти, он сдался. Дядя Джим любил цитировать одного американца, который считал, что разница между американцами и британцами в том, что американцы честно верят в то, что каждый сам выбирает свою смерть. Не знаю, как долго еще хотел он прожить, но жена не дала ему такой возможности. Возвращаясь домой в машине, которую по неясным для самого себя причинам я нанял для того, чтобы отправиться на похороны, я спел «Не храни меня в пустыне», «Всадников в небесах», «Коварное сердце», «Падших огонь». ангелов «Я болен любовью» и другие отрывки из песен его любимых Хэнка Уильямса, Вилли Нельсона и Уэйлэна Дженгинса. Хэнк Уильямс, 1923-1953. Вилли Нельсон, родился в 1933-м, и Уэйлэн Дженнингс, 1937-2002, звезды кантри-музыки. В 1985 году Нельсон и Дженнингс, объединившись еще с двумя легендарными кантри-музыкантами Джонни Кэшем и Крисом Кристоферсоном, образовали супергруппу «Хай Уэймен», выпустившую три альбома 1985, 1990, 1995. «Все, что смог вспомнить» Эти трое были его кумирами наряду с Элгором, Холстом и Перси Грэнджером. Перси Грэнджер. 1882-1961. Пианист-виртуоз. Родом из Австралии. Интерпретатор народных песен, а также недооцененный при жизни композитор-новатор, использовавший в своей музыке этнические мотивы, звуки природы и тому подобное. Помню, как однажды мы с матерью и ее сестрой пришли навестить его, и поверх звуков последних тактов деревенских садов услышали странные звуки, доносившиеся из соседней комнаты. Потом дядя несколько раз позвали. Уинстон сегодня сам не свой. Он снял иглу с пластинки. Ему было трудно смириться с тем, что его шеф впал в старческий маразм, но это было очевидно даже для нас. В последние годы пребывания Черчилля на посту премьера Очень многие не хотели смириться с угасанием своего героя, потому что слишком много вложили в его образ. Однако дядя чистосердечно горевал о нем. Я был рад тому, что на похороны пришел мой друг Бен Френч, ведь ему так нравились наши совместные посещения Даунинг-стрит. Тетя Айрис преуспела в том, чтобы отвадить близких от этих похорон, но на Бена произвели большое впечатление увиденные там знаменитости в большинстве своем политики журналисты. «Я не представлял, что твоего дядю так любили». Лорд Хьюм наступил Бену на ногу и, повернувшись к нему, пожал ему руку и спросил, как он поживает. «Отлично», — сказал Бен. «А вы как поживаете? Вы ведь лично знавали сэра Джеймса». Некоторое время они беседовали, не имея никакого представления друг о друге. Хьюм был единственным экс-премьером, который присутствовал на похоронах. Но за исключением миссис Тэтчер, все, кто еще был жив — прислали трогательные соболезнования. Это было, вероятно, самое странное и печальное событие, свидетелем которого мне довелось быть. Словно наказанием, посланным дяде Джиму за какой-то грех, стал запрет на достойные похороны. Хотя его друзья и коллеги постарались сделать все как следует, они явно полагали, что служба была совершенно неподобающая. Тем более все знали, что дядя Джим был сторонником англиканской церкви. в Некрологи отчасти скрасили для меня выходку дядиной супруги. Когда она умерла, ни моя мать, ни я не пошли на ее похороны. Своей личной победой считаю установление мемориальной доски на стене дядиного дома на Чорчроуд в Митчиме. А еще, если кто захочет, сможет найти надпись, нацарапанную в темном углу Вестминстерского аббатства. Там написано «Счастливо пути, приятель». После похорон мы с Беном Френчем пригласили маму выпить с нами в ближайшем пабе. Мама всегда любила Бена, так же, как меня. С нескрываемой неприязнью спросила она его а его матери и, кажется, была рада услышать, что та умерла от сердечного приступа. Как всегда, при встрече с каким-нибудь моим старым другом мама ударилась в воспоминания о моем детстве и юности и принялась расспрашивать о людях, чьи имена я позабыл и чьи лица не мог вспомнить. Тем не менее, именно Бен рассказал ей о том, что Патти Микин арестован в Малайзии за контрабанду наркотиков и приговорен к смерти. Мама называла имена подружек, случайных знакомых, родственников Бена. В некотором роде Бену она нравилась больше, чем мне. Он отвечал терпеливо, с интересом слушая воспоминания, которых сам я никогда не слышал. С явным удовольствием забыв о своем горе. Джим был ее любимым братом, а она его любимой сестрой. Она рассказывала о наших мальчишских выходках и о том, какой дикаркой была в детстве сама. Бен, который жил тогда в Брайтоне, предложил отвезти ее домой, а я отправился к себе в свою квартиру на Кольвельт-Террас, где достал из коробки оловянных солдатиков и слушал праздничную симфонию Айвза и Билли-малыш Коплинда. Аарон Коплинд, 1900-1990-й, один из основоположников современной композиторской школы США – Часто обращался к американскому фольклору. Музыку для балета «Билли Малыш» написал в 1938 году. Тетя Айрис выбросила дядину коллекцию записей еще до того, как усыпила его кота, и я не мог поставить ничего из его любимых вещей. Я послушал «The New Riders of the Purple Sage» и «Pure Prairie Leak». Потом снял с полки, где у меня хранилась маленькая коллекция такого рода книжек, томик Текса с «Ранчо» и прочитал ради собственного удовольствия и в честь дяди Джима сцену, где Текс учит мисс Сондерс стрелять. The New Riders of the Purple Sage и Poet Prairie League американские кантри-рок-группы 1970-х годов. Первая представляла собой побочный проект части музыкантов «Grateful Dead». При этом они обсуждают воззрение Канта и Спенсера на природу реальности, даже не подозревая, что совсем скоро он опять будет вынужден прибегнуть к верным кольтам, дабы защититься от наемного убийцы Бада Хейнса в отеле Уильямс в винзоре штат Канзас. Кант Эммануил, 1724-1804, родоначальник немецкой классической философии, профессор университета в Кёнигсберге. Основные труды «Критика чистого разума» 1781, «Критика практического разума» 1788, «Критика способности суждения» 1790-й. Спенсер, Герберт, 1820-й, 1903-й, английский философ и социолог, один из основателей позитивизма, идеолог либерализма, основное сочинение системы синтетической философии 1862-1896. Затем я вытащил из папки номер журнала «Магнет» и почитал о приключениях Билли Бантера в Бразилии. В то время такого рода занятия помогали мне лучше, чем медицинские средства, но остросюжетная литература, как и наркотики, часто теряет силу при долгом употреблении. От отчаяния в последние годы я стал все чаще обращаться к Генри Джеймсу и Марселю Прусту. «Генри Джеймс». 1843-1916. Классик американской прозы стоял у истоков литературного модерна. Основные сочинения. Романы «Дейзи Миллер» 1878, «Женский портрет» 1881, «Послы» 1903, «Готическая повесть «Поворот винта» 1898. Марсель Пруст 1871-1922. Французский писатель-модернист, повлиявший на всю литературу XX века, мастер техники потока сознания, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» 1913-1927. Я не знаю точно, какое количество разных бензодиазепинов накопилось у меня в организме, но абсолютно уверен, что польза от них меньше, чем от немецких романтиков. Когда однажды я попытался уговорить врача выписать мне Тика, он лишь рекомендовал увеличить дозу ларгоктила. Тик, Людвиг, 1773-1853, немецкий писатель-романтик и поэт, создатель жанра новеллы-сказки в немецкой литературе. Я выкинул все свои старые вещи и теперь стараюсь поддерживать в комнатах порядок. Если человек живет один, то лучше, если у каждого предмета есть свое место. Мэри Газли говорит, что квартира у меня очень современная, но это, наверное, потому что она опрятная. Я приучил себя любить простую деревянную мебель, без особых украшений, простые полки. Мне кажется, Мэри отождествляет довоенный стиль социальной стабильностью. Я больше не знаю, чего хотят люди с ее вкусом, потому что решительно принадлежу к духу 20-го столетия. Похоже, все мы движемся сквозь время на разной скорости, и нас может потревожить лишь столкновение чего-то хронологического восприятия с нашим собственным. Варианты выбора тонкие и сложны, но все же возможны, тем более в таком городе, как Лондон. В меньших городах, где отдельные элементы почти различаются, вариантов значительно меньше. Строго говоря, там нет выбора. В Лондоне прошлое и будущее сливаются в настоящее, И это одна из его самых привлекательных черт. Теории времени, вроде теории Данна, обычно стремятся к упрощению, пытаясь придать времени цикличную или линейную форму. Но я считаю, что время похоже на драгоценный камень с бесконечным числом граней, которые не разложишь по полочкам. Этот образ является для меня противоядием от смерти. Джон Уильям Данн. 1875-1949, английский философ-самоучка, инженер-авиатор, создатель многомерной модели так называемого серийного времени, оказавший большое влияние на Борхеса, автор интеллектуального бестселлера 1920-х годов. Эксперимент со временем, в котором, анализируя феномен пророческих сновидений, парадоксально скрестил психоанализ и общую теорию относительности.